Не было роздыха мудрому Хротгору в его несчастьях. Не мог он страшную напасть ночную, погубившую стольких людей в его державе. Но прослышал о бесчинствах Гренделя великий воин Беову. Он был из рода гаутов, Дружинник хигелака, Сильнейшего из могучих, Прекрасен статин, Гордый герой, В битвах жестоких победы стяжавший. Он приказал своим соратникам верным Снарядить надежный корабль, Чтобы отправиться на нем Дорогой китов к датским берегам На помощь, Конунгу Хродгару, ибо славный Хродгар был с ним в родстве. Дружина Беувульфа не испугалась похода далекого. Не дрогнули сердца Витязи Перед дерзкой затеей Сразиться с Гренделем Кровавым. Лишь за вождя своего Они страшились. Но с неба им были неспосланы знаменье благоприятные. И вот, не теряя зря времени, В путь опасный они собрались. Беовульф отобрал из них четырнадцать воинов наихрабрейших, четырнадцать витязей в боях закаленных и самых возглавил и кормчим их стал. В назначенный час в доспехах на солнце сверкающих золото ярче вступили они на корабль для них оснащенный. Волны искристые корму его лизали Ветер попутный парус надул И прекрасный корабль Отменным оружием, мечами и кольчугами нагруженный Надежный и быстрый Отчалил навстречу судьбе неизвестной Летя словно птица Средь пенистых волн И днём, и в ночи неустанно. И вот ранним утром Открылся взору гаутов отважных Желанный берег Широкий мыс И озаренные лучами солнца Белые скалы Могучим лесом поросшие Причалив к берегу Они бросили якорь Оставив ладью свою в бухте Сами же сошли на берег Блестя кольчугами Звеня мечами, и воздали хвалу Всевышнему, Что не спаслал им путь безбурный. Дозорный страж Данов, дружинник Хродгара, Издали их заприметил. Следил он, девясь, как иноземные ратники Во всеоружии на берег сходят. И прямо к ним, гостям незваным, коня своего он направил. Преградив им тропу, копьем потрясая, грозно спросил он пришельцев. «Кто вы, витязи, закованные в броню в шлемах железных? Откуда приплыл ваш корабль и чем он нагружен?» Давно храню я наши границы, поморье датское, от злонамеренных морских разбойников, но не упомню, чтобы чужая дружина вышла на этот берег вот так, как вы, без опаски и без дозволения моих сородичей, власть придержащих. Я вижу, что вы не разбойники, по всему видно, что вы благородные витязи. Вождь ваш могуч, не встречал я еще воина столь высокого и сильного Но я обязан узнать немедля ваш род и племя Чтобы никак лазутчики вошли вы в пределы датские Итак, поторопитесь, чужеземцы, я жду ответа И отвечал ему Беовульф с достоинством и благородством Все мы, стоящие перед тобою, гауты Наш конунг Хигела, а мы его дружина Я же сын Эктиова, знатного витязя, который давно уж покинул наш мир но имя его славное и доныне в доброй памяти у живущих под этим небом. Знай же, о страж, что не злые замыслы ведут нас к правителю народа датского, к сыну Хальфдана». Дозорный всадник так ответствовал вождю гаутов. «Ты и сам знаешь, почтенный воин, — что страж, стерегущий границы владений своего конунга, должен быть бдителен и осторожен, чтобы распознать опасность и лихих людей не допустить на родную землю. Я вижу ясно, что вы пришли с добром к Скильдингу, моему владыке. Я покажу вам протаренную тропу к его хоромам, А людям своим прикажу беречь от недругов ваш быстроходный корабль, не беспокойтесь о нем. Пусть он на якоре крепком в бухте покойной дожидается вас, о храбрые воины, и пусть с попутными ветрами те, кого в битвах судьба упасет, вновь отправятся в землю свою после славных побед». С теми словами, дружина гаутов, сверкая доспехами, искусно сплетенными в кузнях кольчугами, шлемами островерхими, свепрями хранителями на остриях, поспешила запровожать Корабль же их в бухте остался, причаленный к берегу. И вот перед ними... Черток воссиял Красоты небывалой. Стоял на высоком холме И в солнечном свете Блистал, Озаряя собою Окрестные долы. Витязи молча его созерцали, Плененные дивной красою. А страж Указав на дорогу, ведущую прямо к хоромам Хродгара, коня своего поворотил обратно к морю и молвил на прощанье. Теперь идите. Отец Вседержитель да будет с вами. Дай Бог вам силы в грядущих сражениях. А я возвращаюсь хранить границу от недругов. Наших. Дружина Беовульфа ступила на широкую дорогу, мощенную пестрами плитами, зазвенели их доспехи, мечи и кольчуги, сверкая на солнце. Ко дворцу, подойдя, утомленные морем и дальней дорогой, сняли они ношу, сложили у стен щиты свои крепкие. А также нагрудники медные, копья из ясеня Вместе с мечами и ножнами там же составили Тут страж-хранитель ворот, воин отважный, спросил их «Откуда явились щиты золоченые, кольчуги железные, грозные шлемы, длинные копья? Я Вульфгар из рода Вендолов. Немало встречал я иноземцев за долгую службу у Хротгора славного, но Витязи столь благородных я вижу впервые. Надеюсь, что вы не изгнанники, не ради прибежища явились сюда, но ради подвигов ратных. И вождь Гаутов ответил ему такими словами. Я Витязь Беовульф. из рода Хигелака, веду свою дружину к владыке вашему, потомку Хальфдона, И если конунг окажет нам честь и допустит в свои палаты, я поведаю ему, что мы замыслили, и зачем привел я своих витязей в землю вашу». Тогда Вульфгар, мудрый страж, витязь отважный, Меж соплеменников известный своим мужеством, ответствовал так. «Я передам речи твои, вождь славной дружины, владыки Скильдингов, конун Гуданов. Ждите, скоро вы получите ответ». Вульфгар поспешил в царственные покои, где среди придворных на троне высоком Восседал седовласый владыка Хротгар Представ перед ним в почтенном поклоне Молвил верный страш и соратник О досточтимый владыка К нам издалека морскою дорогой Из края гаутов прибыли люди Витязи в крепких доспехах с богатым оружием Вида почтенного и благородного Привел их воин по имени Беовульф Просит они повелитель выслушать слово, с которым к тебе спешили О господин, не отказывай пришлым, выслушай их, благородный Хротгар Оружие доброе служит порукой их силе и мужеству. И вождь их, воин могучий, и витесь достойный. Владычный Хродгар лицом просветлел от вести такой и ответил «Видел я этого витязя еще в дни его детства. Имя его Беовульф. Жаль, что умер отец его, добрый Эктеоф. Моя единственная дочь Хредель была отдана замуж в дом его». И Вот теперь, по прошествии стольких лет К старому другу отца явился сын его Воин прославленный О нем и подвигах его наслышан я от мореходов Ладьи с моими дарами водивших в страну гаутов Они рассказывали, что Беовульф переборол тридцать ратников одной рукою Милосердному Богу Это он Направил к нам славного героя И я приму его Как должно Как подобает владыке И другу Немедля веди сюда Мужей достойных Пусть предстанут они предо мною Скажи им Даны воистину Рады желанным гостям Страж Вульфгар Вышел из чертога с такими словами «Изволил конунг, владыка Данов, мой повелитель, сказать, что знает род ваш и племя, и рад приветствовать героев, пришедших к нам из-за моря. Теперь в боевом облачении...» «В шлемах ступайте в палаты, да хродгару, Хротгору, а свое оружие, щиты и копья оставьте покуда тут, у порога». Тогда Беоульф поднялся на ноги среди своих ратников. Статный воин, вождь дружины — Верный страж велел неусыпно стеречь оружие, а сам с остальными витязями двинулся во дворец вслед за провожатым. Предстал он перед троном конунга Скильдингов во всей своей стати, в шлеме железном и в блистающей драгоценной кольчуге, и молвил почтительно «Привет, мой Хротгару! Я воин Хигелака, его племянник. Мне ратное дело с детства знакомо. Там, в отчим доме, услышал я вести о нашествии в вашу землю Гренделя, чудовища мерзкого. Морские странники поведали нам о страшном бедствии, будто бы дворец твой, краса и гордость рук твоих – Чуть только стемнеет, подвергается нападкам Гренделя И опустел чертог твой из-за беды этой страшной Тогда старейшины наши, мои сородичи, мудрые старцы Сподвигли меня поспешить к тебе, о Хродгар, Чтобы отдать тебе в услужение силу моего меча и крепость моих рук Скажу не хвалясь И тому свидетели многие воины Они видели, как я возвращался из битвы обогренной кровью Пяти поверженных гигантов Случалось мне также сражаться ночью С морскими тварями Мстя как должно подводной нечисти За гибель гаутов Я надеюсь, что и над Гренделем Свершу я месть кровавую В честном единоборстве Заклинаю же тебя Владыка блистательных данов Опора скильдингов Щит народа Заклинаю тебя Доверь нам Пришельцам далеким Но дружбою и родством Народу твоему не чужим Охрану дворца твоего Хеорота К тому же, зная, что это чудище, кичась могучестью меча, не носит, я также во славу великого Хигелака, сородича нашего и покровителя, на поединок явлюсь без оружия, без меча, без щита широкого. Враг на врага мы сойдемся и насмерть схватимся в рукопашную. Пусть небо укажет. Пусть Бог рассудит, кому из нас погибнуть. И если победит он, как и прежде всегда здесь побеждавший, тогда уж Гаутов моих соратников верных чудище это беспрепятственно растерзает. Ну что ж, значит так тому и быть. Тебе тогда хотя бы не будет забот похоронных. Коль скоро сгину, утащит Грендель меня. Окровавленного в свою берлогу Смердящий болотный омут И в клочья растерзает Мое тело себе на мясо, А мне уже пищи не нужно будет. Об одном только прошу я тебя, Великий Хротгар, Если погибну я в этой битве, Отошли мои доспехи Хигелаку, Меч и кольчугу Работы Вилунда, наследие Хредаля, и пусть свершится моя судьба. Выслушав Вульфа в раздумье глубоком, Хродгар напомнил собравшимся воинам о том, что случилось в годы былые. К нам ты ныне явился, Беовульф. Не только как друг и защитник Ныне ты долг исполняешь Как верный сын своего отца В споре когда-то убил он Хадалафа Из рода Вильвингов, Тем самым посеяв кровавую распрю И месть племенную Когда же гауты, страшась набегов и усобиц Изгнали его, бежал он от мести к нам За море во владение скильдингов в пределы датские Тогда я уже правил Данами И держава наша была краем обширным твердыней героев Брат мой старший, Херогар, «Достойней меня владел бы наследием скильдингов, да умер он прежде времени, мир праху его. Итак, я немедля золото выслал вильвингам за море, чтобы выкуп отдать им за кровь их сородича, пролитую твоим отцом. В благодарность беглец присягнул мне». А ныне я должен, скрепившись сердце, поведовать людям, как лютый Грендаль, Бесчестит Хеород, без губит моих домочадцев, дружина тает, безжалостная судьба уносит воинов в схватках с Гренделем. Но, Бог, поможет воздать злодею за наши горести. Не раз уже воины мои в застольях бражных над полными чашами честью хвалились остаться ночью на страже и Гренделя в зале мечами встретить. Тогда на утро чертоги для пиршус мы находили потоки запехшейся крови повсюду. полобогрённый и скамьи и стены, о горе безмерное! Так я утратил лучших витязей, мужей благородных, всех похитила злая смерть. Но время, сядем за пир. И пусть твое сердце подскажет тебе, великий воитель, напутствие к битве. Тогда дружине гаутов дали лучшее место для застолья на скамьях богатых, и гости гауты сели за трапезу, ратники сильные, храбрые сердцем, Брагу медовую в чеканные чаши лил виночерпий, а мудрый сказитель пел о Хеороте. И весело там пировали две дружины, датчан и гаутов.